Варя дала себе слово быть вечно такой же. Екатерина Павловна не любила жаловаться на трудности суровой деревенской жизни, научилась и ловко, терпеливо бралась за подручные крестьянские работы. И мужики, глядя на нее, одобрительно говорили, «Барынька, а п о д и ш ты, не всяк угонится». Варя потом изо всех сил старалась заслужить такую же похвалу. С возрастом девушка пережила как болезнь свою отроческую страсть – походить на кого-то. У ней появились свои наклонности, симпатии, свои привязанности, свои манеры одеваться и следить за собой. Однако многое от Екатерины Павловны перешло в ее строгий характер. Год на третий, как раз под Юрьев день, Екатерине Павловне вышло разрешение переехать в уездный город Туринск. с правом работать в воскресной школе. Укладывая свои вещи и книги в чемоданы, Екатерина Павловна была весела, оживлённа, разговорчива, нетерпеливо поглядывала в окно на улицу, где вторую неделю полосовал холодный предзимний дождь, мешавший выезду. Но не только погода омрачила дух Екатерины Павловны. Чем пристальнее она вглядывалась в грустное, а порой даже заплаканное лицо в а р и тем глубже охватывала ее тревога за девушку. Екатерина Павловна думала, что только одна она сознает бедственную долю Варвары и потому страдала, не зная, как и чем помочь ей. Однажды, сумерничая вдвоем в горнице перед залитым окошком, Варвара выследила взгляд Екатерины Павловны и сказала, «Возьми меня», она всегда обращалась к ней на «ты». Возьми меня с собой. Я бы т е б е пекла, варила, стирала. В церковь буду ходить каждую неделю и за тебя ставить свечку. Я умру без тебя. Теперь Екатерина Павловна подняла свои глаза на Варю и, увидев в лице ее мольбу и правду, обняла и стала целовать ее. «И я умру, Варя. Я люблю тебя, умница ты моя. Не переставая д у м а ю о тебе, «И горько мне, ах, как горько! Ведь у тебя, варюшка, ни в чем нет меры, и надорвешься ты раньше своих лет. То, что ты сказала, будто гору сняла с моих плеч. Давай я поговорю с отцом, согласна?» «Не отпустит он уж, я-то его знаю. А чего ему держать тебя? Отпустит. Сперва на зиму, а там увидим. Бог укажет. Я стану работать... А как появятся деньги, купим тебе швейную машину и будешь ты учиться шить. Нет, о стирке и прочем ты не говори. Ты поедешь не прислугой, а другом, товарищем. Станем жить на равных. Я сама скажу отцу. Не п у с т и так т уеду, решительно сверкнула своими черными глазами Варя. Нет, нет, самой Варе нельзя. Надо с согласия. Доверь все-таки мне. «Никакого дела, Варя, не делай сгоряча. Я Алексею Сергеевичу дам слово, что верну тебя с ремеслом в руках. Он хозяйственный человек, не может не понять, что это такое». На то мы положили обе, от радости уж чересчур уверенные в успехе замысла. Но Алексей Сергеевич не сразу согласился отпустить с глаз взрослую дочь, для которой приспела пора подыскивать жениха. Однако, поразмыслив с помощью жены, что Екатерина Павловна наставит девку на добро, смягчился. Уж только для тебя, Катерина Павловна, как ты просишь. Вот мать соберет ей урок пряжи, чтобы не сидела без дела, и до Пасхи с Богом. По зимнему первопутку девушки отправились в город и сняли две комнаты в доме на стенной площади. Через два года у Екатерины Павловны кончился срок ссылки, и она могла вернуться свободно на родину. Варя за это время кончила воскресную школу, научилась шить не только простые дешевые сарафаны, но и модные платья женам чиновников. Екатерина Павловна еще задолго до отъезда предложила Варе ехать вместе в Воронеж, но та на сей раз отказалась. Екатерина Павловна и не настаивала, сознавая, что обеим... Им пришла пора искать смысл жизни за пределами своей монашеской дружбы. Но про деревню забудь, — советовала на прощание Екатерина Павловна. Ты сейчас городской житель. Швейную машину я тебе дарю, дарю и никаких разговоров. Если у тебя пойдет дело так же, лет через 5 я т д е откроешь свою мастерскую, заведешь клиентуру.